Глава 6. Телману было необходимо узнать как можно больше подробностей о последних днях Альберта Коула. К сожалению, все новые факты, которые ему удавалось разыскать, только запутывали инспектора еще больше. Надо было вернуться к самому началу и попробовать разобраться в ситуации еще раз, с чистого листа. И начать стоило с места, где Коул жил на Теобальт-Роуд. Дом его был убогим, и это было лучше видно теперь, в ярком утреннем свете, чем когда полицейский приходил туда в первый раз. Но внутри все было чисто, а на лестничных площадках и в коридорах даже лежали грубые, но опрятные половики. Хозяйка со щеткой и ведром мыла полы. Ее выцветшие светлые волосы были убраны под щепец, чтобы не падали на лицо. А руки с красными косточками были покрыты мыльной пеной. Доброе утро, миссис Хемпстон, вежливо поздоровался сэмиюэль. Прошу прощения, что опять беспокою вас и отрываю от вашего занятия. Он взглянул на оттёртую половину коридора. Запахи щёлока и уксуса напоминали ему о детстве и о его матери, которая точно так же стояла на коленях со щёткой в руках и с высоко закатанными рукавами. Телман опять почувствовал себя маленьким мальчиком с голыми коленками и в дырявых ботинках. Хозяйка тяжело поднялась с колен, расправляя передник. «Снова вы, да? Ничего, я больше не знаю про вашего мистера Коула. Усё вам обсказала в прошлый раз. Был он тихим, порядочным мужчиной. Завсегда на готове с добрым словом. Не знаю, кому надо было убивать его. Вы не могли бы вспомнить его последние дни перед смертью, миссис Хемпстон? Стал терпеливо задавать вопросы инспектор. Когда он вставал утром? Завтракал ли? Когда выходил и когда возвращался? Приходил ли кто-нибудь к нему? Никогда, никого не видела. Мне не шибко-то нравятся посетители. Стоит им попасть в комнату? И неизвестно, до чего там дело дойдет. В любом случае, он был порядочным человеком. Если он там и делал что-то, ну, там ежели сильно припрет, здесь, а он емким никогда не занимался. О том, приходили ли к Альберту женщины, Телман спрашивать не стал. Он не думал, что женщины были как-то связаны с его смертью. Даже не рассматривал такой возможности. А во сколько он приходил и уходил в последние дни? Миссис Хемпстон, поинтересовался полицейский вместо этого. "Здаётся мне, что последний раз я видала его во вторник". "Ага". "И ушёл он около 7:00 утра". "Надо ловить их, когда идут на работу", так он всегда говорил про покупателей. Хозяйка поджала губы. "Следующие пойдут попозже, часиков в 9:00". "Так он мне говорил". Эти облака ты начинают работать позже, как настоящие джентльмены, ага. Ну и всякие там случайные, а на каноне. Можете припомнить? Чего это да? Женщина не обращала внимания на то, что со щетки в её руке капает вода. Подробностей не припомню, значит, ничего такого особого не было. Всё одно и то же. Овсянка на завтрак с куском хлеба. Послушайте, мистер, мне ведь дело надо делать. Ежели ещё что надоть, то пошли вовнутрь. Я там работать буду. Она наклонилась и вытерла последние капли мыльной воды, а Сэмюэл взял ведро, чтобы помочь ей. Их руки соприкоснулись на деревянной ручке. Для хозяйки это было так неожиданно, что она чуть не выронила ведро. На кухне женщина поставила ведро в угол и стала смешивать каменную пыль с водой, делая из неё пасту с льняным маслом, чтобы чистить столешницы. Добавив ещё воды, она этой же пастой почистила ножи и большую бронзовую кочергу, стоявшую в углу. Тельман присел в углу, чтобы не мешать ей, и стал наблюдать, как она работает. Пока она занималась делами, он задал ей все возможные вопросы о Бальберте Коуле, которые пришли ему в голову. Через час миссис Хэмпстон закончила убираться в кухне и, вооружившись жесткой щеткой, пошла мыть лестницы и выбивать половики, а полицейский отправился следом за ней. К тому моменту, как он покинул пансион, ему было известно все о ежедневной жизни Коула, простой и очень однообразной. Насколько хозяйка знала, все свои ночи он проводил дома и всегда в одиночестве. Следующей остановкой инспектора был угол «Линкольнс-Инн-Филдс», где Телман расспросил прохожих и других уличных торговцев, когда они в последний раз видели Альберта на его обычном месте. Цветочница, которая занимала угол улицы, ведущей к новой площади, рассказала кое-что новенькое. «По воскресеньям он сюда не появлялся. По воскресеньям же ничего не покупают. Мало кто торгует» заявила женщина, почесывая голову и передвигая свою шляпку на бок. «В понедельник он был, и я его видала. Мы даже поговорили малость. Он болтал чего-то о том, что скоро разживется деньжатами. Я рассмеялась, думала, это он так ко мне клинья подбивает. Но он сказал, что на полном серьезе их получит. А потом я уж больше его не видала». «Наверное, это было во вторник». — поправил ее Телман. — Не, в понедельник. Я всегда знаю дни из-за того, что происходит в Филде. Бин Поул — это наш местный куплетист. Он нам обо всем рассказывает. По понедельникам. Во вторник Коула не было, а в четверг его труп уже нашли на Бетфорд-сквер. Бедняга. Неплохим он был парнем, упокой Господь его душу. — Тогда где он был во вторник? — озадаченно спросил Сэмюэль. «Вот чего не знаю, того не знаю. Я подумала, что он прихворнул или еще чего там». Больше Телмана ничего не удалось узнать, ни на Линкольнс-Инфилдс, ни в быке и воротах. После обеда инспектор вернулся в морг. Он ненавидел это место. В такой теплый день, как сегодняшний, там воняло еще сильнее, здание давило еще больше и в горле начинало безбожно першить. В холодные же дни по стенам этого помещения сочилась вода, а холод въедался в кости, как будто весь морг был ничем иным, как искусственной общей могилой, которая только и ждет, чтобы проглотить еще какого-нибудь зеваку. Сэмюэль всегда испытывал чувство страха того, что он может остаться внутри. «Так ведь у новых никого не поступало?» удивился санитар морга, увидев его. Хочу ещё раз взглянуть на Альберта Коула. Заставил себя выговорить полицейский. Хотеть он этого совсем не хотел, но это было последним шансом узнать, что произошло с уличным торговцем, выяснить, чем он занимался в день накануне убийства. Пожалуйста. Ну, конечно, согласился санитар. Мы его очень аккуратно устроили на льду, чтобы лучше сохранился. Через минуту приду. Шаги Телмана эхом раздавались в коридоре, когда он обречённо шёл в небольшую комнату, в которой хранились трупы тех, кого нельзя было похоронить до окончания полицейского расследования. Инспектор почувствовал, как его желудок сжался в комок, однако простыню он поднял почти твёрдой рукой. Тело было обнажённым, и Сэмюэл опять почувствовал себя неудобно. Он знал так много и так ничтожно мало о жизни этого человека. Его кожа на торсе и бёдрах была очень белой, хотя на ней и были видны следы въевшейся грязи. Неприятный тяжёлый запах был не только запахом разлагающейся плоти и карболки. А что вы ищете? с энтузиазмом спросил работник морга. Ну, например, следы ранений, ответил Тельман неуверенным голосом. Коул служил в 33-м полку и участвовал во многих боях. Его комиссовали по инвалидности, ранение в ногу. Да не было здесь ничего подобного, уверенно сказал санитар. Может быть, пара костей была сломана, хотя это сложно утверждать, не сделав скрытия. Но пуля всегда оставляет шрам. У него есть на живые шрамы на руке и на рёбрах, но на ногах ничего нет. «Да вы и сами можете убедиться». «Это было записано в его армейском деле», — возразил полицейский. «Я сам видел, рана была очень серьезной». «Сами посмотрите», — повторил его собеседник. Телман послушался. Ноги трупа были холодными, и кожа на них казалась дряблой, когда он к ней прикасался. Но шрамов ни от пули, ни от осколков действительно нигде не было видно. У лежавшего перед ним человека никогда не было огнестрельных ранений. Санитар с любопытством наблюдал за полицейским. Ошибка в записях? спросил он с гримасой. Или труп не тот? Не знаю, ответил инспектор, прикусив в раздумье губу. Думаю, что в любых архивах могут напутать, однако это маловероятно. Однако, если это не Альберт Коул, то тогда кто это? И почему у него оказался чек на носки Альберта Коула? Зачем кому-то может понадобиться воровать счёт на три пары носков? Чтоб я знал. Служитель морга пожал плечами. Ну и как же вы теперь будете выяснять, кто этот бедняга? Ведь он может быть кем угодно. Прежде всего, это человек, который много времени проводил на свежем воздухе. Мысли Телмана заметались. И носил ботинки, которые ему не совсем подходили по размеру. Посмотрите на его мозоли. Он грязный, но руками явно никогда много не работал. Ладони его мягкие, но ногти поломаны, и они были сломаны ещё до того, как он дрался со своим убийцей, потому что под ними видна грязь. Худой и очень похож на Альберта Коула. Достаточно для того, чтобы адвокат, который регулярно ходил мимо Коула и покупал у него шнурки, принял убитого за него. Адвокат? переспросил санитар. Не думаю, чтобы он слишком пристально изучал лицо Коула. Скорее уж внимательно рассматривал шнурки, ну и, может быть, перекидывался с ним парой слов на ходу. Сэмюэл подумал, что его собеседник скорее всего прав. «Ну и с чего же вы теперь начнете?» Было видно, что ситуация очень заинтересовала санитара. «С тех людей, которые считают, что Альберт Коул вор?» Ответил инспектор, приняв решение. «Начну с ростовщика. Возможно, что ворованные вещи ему приносил именно этот человек». «Неплохо придумано». Работник морга посмотрел на полицейского с уважением. Ну что же, заходите, когда будете рядом. Обещаю напоить вас чаем. А вы за это расскажете мне, как продвигаются поиски. Благодарю за приглашение, ответил Тельман, заранее зная, что никогда не придёт в Морк по собственной воле, а не по работе. А санитару этому он лучше напишет письмо. Скупщик Крадинова по фамилии Эббат сильно расстроился, когда увидел инспектора Начальник, я же уже сказал, что не покупаю ворованных вещей. Нельзя ли меня больше не беспокоить, ага? Сэмюэль не двигался. Он пристально следил за Ростовщиком, с удовольствием наблюдая его страх и возмущение. Ты сказал, что Альберт Коул приходил к тебе и продавал золотые кольца и другую мелочёвку, которую якобы находил в канализации. Ну, точняк, всё так и было. Скупщик поскрёб подбородок. Неправда. Ты сказал, что это был человек с портрета, который я тебе описал, поправил его Телман. Худощавый человек со светлыми волосами, которые уже начали выпадать спереди, носатый и со шрамом на брови. И тогда вы сами сказали, что этого придурка зовут Альберт Коул, начальник. И что он был солдатом, и что его кокнули на Бетфорд-сквер. Согласился Бэт. И что? Я его не убивал. А кто это сделал, без понятия. Точно. Именно я сказал тебе, что его зовут Альберт Коул. Хотя это было и неприятно, инспектору пришлось признать свою ошибку. Скорее всего, я ошибся. Всё из-за этих армейских архивов. А теперь я хочу узнать его настоящее имя. И я уверен, что ты согласишься помочь мне в опознании бедняги, потому что это принесет тебе благосклонность полиции, и при этом ты никого не заложишь. Подумай еще раз и постарайся вспомнить все об этом человеке, который выдавал себя за золотаря. «Ну, ежели он и был золотарем, то улов у него был всегда не очень большой», произнес скупщик с презрением. Вот на западе некоторые из них действительно охотятся очень удачно. Я бы никогда не поверил, что эти богатеи так небрежны со своими царскими начальникам. Ну так расскажи мне всё, что ты о нём помнишь, продолжал настаивать Тельман, притворившись, что внимательно рассматривает вещи, стоящие на полках. Хорошие часики. Слишком хороши для любавы, кто вынужден оставлять вещи в залоге. А здесь а у нас в округе живут очень приличные люди, командир. Отсу мы не зарекайся. Сразу же ощетинился расставщик. Не жили б с вами такое случилось, то вы бы не смотрели на этих бедняк свысока. Меня бы не стал закладывать такие часы даже в самые тяжёлые времена, ответил инспектор. Надо будет проверить в участке, вдруг хозяин жаждет их выкупить, но забыл, куда их сдал. «А может, они числятся как украденные?» «Итак, этот человек, который продавал тебе драгоценности, что ты о нем помнишь?» «Только быстро и с подробностями». «А ежели я скажу все, что знаю, вы отвяжетесь от меня, начальник?» спросил Эббот, перегнувшись через прилавок. «Однажды он был здесь, а когда сюда зашла одна женщина. Лотти Мэнкен ее зовут. Она живет здесь, за углом». Ярдо в 50. Пришла заложить свой чайник. Делает это регулярно несчастная корова. И вот она-то, оказывается, его знала. Называла его Джо или чего-то в этом роде начальник. Вот она вам сможет помочь. Сходите к ней, начальник. Спасибо. Искренне поблагодарил скопщика Сэмюэл. Если ты парень по жизни везучий, то меня больше никогда не увидишь. Проставщик что-то тихо пробормотал. Похоже было на то, что он вознёс молитву Господу, хотя, может быть, это было просто ругательство. Телман потребовался целый час, чтобы разыскать Лоти Менкен. Это была невысокая женщина, и не такая толстая, что казалось, она не ходит, а перекатывается с места на место. Её непричёсанные кудрявые волосы напоминали шапку. Ну и что надоть? Спросила она, когда полицейский окликнул её. Лоти была занята тем, что готовила на кухне мыло. Это была основная статья её дохода. На столе стояли ёмкости с животным жиром и маслом, которые надо было смешивать с содой, чтобы получить твёрдое мыло. Иногда жиры смешивались с поташом, чтобы мыло получилось жидким. Такое средство считалось более экономным. На полках над головой женщины, до которых она дотягивалась, взбираясь, по-видимому, всякий раз на стул, Сэмюэл увидел банки с порошком голубого и светло-бежевого цвета, который использовался при полоскании, чтобы удалить резкий желтоватый цвет крахмала на белье. Инспектор решил не отвлекать Менкен от работы. Он небрежно прислонился к одной из скамеек, как будто жил где-то по соседству. В принципе, так оно и было. То место, где он вырос, ничем не отличалось от этого. Мне кажется, что вы знаете худощавого мужчину со светлыми волосами, которого зовут Джо или как-то похоже, и который время от времени продаёт вещи Эбету. Угадал? спросил он у Лотти. Ну и что? ответила женщина, не поднимая головы. При её работе приходилось быть очень внимательной к количеству разных ингредиентов, иначе качество мыла сильно страдало. Хорошо я его не знала. Так, встречались, перебрасывались парой слов. Как его полное имя? Джосайа Слинзби. А что? спросила Менкен, всё ещё не поднимая головы. Да вы кто вообще такой и чего вы спрашиваете? Я со Слинзби никаких дел не имела. Так что давайте-ка выметайтесь. Да побыстрее. На лице её появилось выражение гнева и, может быть, страха. "Узнаётся мне, что он умер", продолжил полицейский, даже не пошевелившись. Впервые за весь разговор Ло тё оторвалась от своего занятия. Руки, её покрытые жидкостью до высоко закатанных рукавов, замерли. "Джослинсби умер? С чего вы это взяли?" «Думаю, что на Бетфорд-сквер нашли его тело, а не бедняги Альберта Коула». На этот раз женщина повернулась и посмотрела на своего гостя. На ее лице было выражение, которое Телман принял за надежду. «Может быть, вы не откажетесь взглянуть на труп?» – спросил он. «Ну, знаете, чтобы убедиться». Сэмюэль понимал, что такие прогулки были для Лотти реальной потерей времени и денег. Это будет работа, которую вы сделаете для полиции, и за которую вам естественно заплатят, например, шиллинг. Было видно, что предложение Толстуху заинтересовало, но она всё ещё колеблется. Понятно, что в морге будет холодно, не отступал полицейский. После этого неплохо будет съесть горячий обед с кружечкой портера. Да, это точняк, не помешает. Менкен кивнула в знак согласия, встряхнув кудряшками. Ну, так и что, тронулись? И где же этот труп, который Джослинсби? На следующее утро Телман направился прямо на Боул-стрит, чтобы поймать Пита до того, как тот уйдёт по делам, и рассказать начальнику, что тело с Бетфорд-стрит принадлежало не Альберту Коулу, а Джосес Линсби, мелкому воришке и дебоширу. Томас был ошамлён. Слинсби А откуда вы знаете? Сэмюэл стоял перед его столом, и суперинтендант смотрел на него снизу вверх через гору лежащих перед ним бумаг. Его опознала женщина, которая была с ним знакома, ответил инспектор. Не думаю, что она ошибается или лжёт. Она точно описала его повреждённую грудь и знала о наживом шраме у него на груди, даже вспомнила, как он его заработал. Это точно не Альберт Коул. И армейские архивы это подтверждают. Коул был ранен в бедро. Именно из-за этого его и отправили в отставку. А на трупе следов пулевых ран нет вообще. Я приношу свои извинения, сэр, закончил он, решив не распространяться по поводу своей ошибки. Перед питом надо было извиниться, но это ни в коем случае не должно было выглядеть как попытка оправдаться. Том откинулся в кресле и засунул руки в карманы. Скорее всего, адвокат, который первым опознал труп, совершил непреднамеренную ошибку. Можно предположить, что он не привык к виду трупов в морге, как и большинство нормальных людей, а мы решили, что это Коул из-за носков. И это приводит нас к очень интересному вопросу: почему же в кармане убитого был счёт на имя Альберта Коула? Или это был его собственный «Не думаю. Джосайес Линсби жил довольно далеко от Ред Лайн Сквер, в Шордиче. Это я проверил вчера вечером», — сказал Сэмюэль. «Никто в районе Холборна никогда о нем не слышал и не видел его. Ни на улицах, ни в пабах. Насколько я понимаю, Слинсби никогда не встречался с Коулом и не имел с ним никаких общих дел. Чем больше я над этим думаю, тем больше запутываюсь». «Слинсби был вором, но зачем ему было воровать счет за носки? Они ведь стоили какие-то жалкие гроши. Никто не хранит подобные бумажки дольше двух-трех дней». «И что же Слинсби делал на Бетфорд-сквер? Воровал?» — спросил Пит, пожевав губами. «Возможно. Но самое смешное то, что Коула с того момента тоже никто не видел. Похоже, он тоже исчез». Телман пододвинул себе стул и сел. «Стелл». Вещи его остались в его комнате. За комнату он заплатил, но никто не видел его ни на торговой точке, ни в быке и воротах. Однако в понедельник он точно там был. А Слинзби в понедельник видели в его логове. Совершенно очевидно, что мы имеем дело с двумя разными, но очень похожими мужчинами. И Слинзби нашли мёртвым со счётом ковлов в кармане, добавил Томас. Но он что, взял его у Колы по какой-то причине, которая не приходит нам в голову? Или кто-то третий, о ком мы ничего не знаем, взял счёт у Ковыла и передал его Слинзбе? А если да, то зачем? Вполне возможно, всё объясняется какой-нибудь ерундой, о которой мы даже не думаем, заметил его подчинённый, на самом деле совсем так не считая. Он просто высказывал предположение, надеясь случайно попасть в точку. Может быть, это вообще не имеет ничего общего с причиной убийства Слинзби. А почему у него в кармане была табакерка Балантайна? Задал ещё один вопрос суперинтендант. Генерала сейчас шантажируют. Поражённый Телман уставился на него во все глаза. Он всегда был невысокого мнения о генерале и о других ему подобных, но это скорее было презрением к тем, кто получал от общества больше, чем давал ему. И тем, кто пользовался авторитетом, который абсолютно не заслужил. Такое положение дел принималось большинством людей как должное, и в подобном поведении привилегированных классов не было никакого преступления. И что же он такого натворил? спросил инспектор, слегка раскачиваясь на стуле. На лице его начальника промелькнул гнев. К обоим мужчинам внезапно вернулась и вновь захлестнула их та взаимная неприязнь, которая возникла между ними, когда Пит был переведён на Боул-стрит. Оба они происходили из простых семей. Томас был никем иным, как сыном егеря, однако у него были очень большие амбиции. Он говорил как джентльмен, пытался вести себя как джентльмен и очень хотел им стать. Сэмюэль же был верен своим корням и своему классу. Он был готов бороться со своим врагом, а не присоединяться к нему. Генерал ничего не натворил. Довольно резко произнёс суперинтендант ледяным тоном, но, к сожалению, это не так легко доказать, а подобные обвинения разрушат его репутацию. Речь идёт об абессинской компании, в которой, как вы сами это доказали, участвовал и Коул. И теперь нам необходимо выяснить, имел ли Джосай Слинзби какое-то отношение к шантажу. Табакерка, понимающе кивнул Телман. Это что, была оплата? Не успев произнести эти слова, он уже пожалел о них и выпрямился на стуле. Оплата поддельной табакеркой? Вряд ли из-за неё стоило убивать, с насмешкой заметил Томас. Красая Слинзби, тот мог бы убить и за несколько гиней, но не генерал. Инспектор разозлился на себя за свою глупость. Он знал, что это написано на его лице, но изо всех сил старался это скрыть. Ну, табакерка могла быть не всей оплатой, попытался он выкрутиться. Могла быть её частью. Мы же не знаем, что ещё генерал передал Джасаю. Ведь могло же быть так, что табакерка была последней каплей, после которой Балантайн потерял терпение. Может быть, он понял, что никогда не сможет избавиться от Слинзби и что тот высосет его до конца, а потом все-таки опозорит. «А при чем здесь тогда носки Коула?» — спросил Пит. «Какой-то смысл в этом, может быть, и есть». Теперь Телман говорил увлеченно, положив одну руку на край стола. Слинзби и Коул заварили эту кашу вместе. Наверное, Коул всё рассказал Слинзби, а тот не был уверен, что делать с этой информацией. Может быть, он и убил Коула, когда они всё это обсуждали. Правда, в морге лежит труп Слинзби, заметил суперинтендант. Ну хорошо. Тогда значит, Коул убил Слинзби, продолжал спорить его коллега. Ну тогда генерал в убийстве не виновен отозвался Томас с победной улыбкой. Сэмюэл с трудом удержался, чтобы не выругаться. Что же, и такое возможно, неохотно согласился он. Пока у меня слишком мало фактов, чтобы можно было утверждать это с уверенностью. Вот это правильно, кивнул Пит. Поэтому вам надо заняться сбором фактов. И обратите внимание на возможную связь между Слинзби и генералом Ну, знаете, давал ли генерал Слинсби что-нибудь помимо табакерки? И вообще, делал ли Балантайн что-нибудь из того, что заставлял его сделать Слинсби? Так точно, сэр. Семиоль поднялся со стула, но вытягиваться по стойке смирно не стал. И вот ещё что, Телман? Да, сэр. Прошу вас отчитываться мне о проделанной работе здесь, в участке, а не у меня дома. Инспектор почувствовал, как вспыхнули его щёки, но любое оправдание только усугубило бы ситуацию. Он решил даже не извиняться, потому что это тоже могло бы быть принято за попытку оправдания. Так что Сэмюэл остался молча стоять и никак не прореагировал на слова начальника. "Я не хочу, чтобы кто-либо посторонний знал, что вы роетесь в приватной жизни генерала", подчеркнул суперинтендант. «Или что вы следите за ним?» «Под посторонними я имею в виду и миссис Питтс Грейси». «Да, сэр. Это все, сэр?» «Пока да», — ответил Томас.